Глава 22. Раздумья и рассуждения. 3 июня 1916 года. Суббота. Войны не могут длиться вечно. Рано или поздно они заканчиваются. Какой выйдет Россия из этого кровавого кошмара? Сильной или ослабленной? Станет ли она свободной демократической страной или превратиться в мрачную диктатуру, убивающую свой народ? И останется ли она монархией? Скорее всего, нет. До войны темпы роста России составляли 14% в год. На одно лишь просвещение страна тратила, шутка ли, 14,6% национального бюджета. При таком развитии экономики Россия через 29-30 лет могла бы стать первой страной мира. Могла бы, если бы не архаичная форма власти, если бы не война. Главная ошибка государя заключается в том, что ему следовало довести до конца процесс, начатый еще в октябре 1905 года манифестом об усовершенствовании государственного порядка. то есть за год-два перейти из самодержавной формы правления в парламентскую монархию, тогда бы и отпали сами собой извечные суждения о некой нашей ущербности по сравнению с чисто вымытой и сытой Европой. И слова об извечной русской отсталости и несобранности остались бы в прошлом. Да, и самая большая загадка на свете — Русская душа стала бы всем ближе и понятнее. Ардашев закрыл дневник, отложил в сторону вечное перо, взял со стола привезенный с собой новый сборник Александра Блока и уже в который раз вернулся к любимому стихотворению. «Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням,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 И такой моя Россия, Ты всех краев дороже мне. Странной, кажется, на первый взгляд, эта любовь к пошлой, мещанской и торгашеской России. Что же дорогого нашел поэт в голове от хмеля трудной и в заплеванном полу, в сытой жестокости к голодному псу, в стяжательстве? Мысленно рассуждал статский советник, пытаясь отыскать короткий ответ, но лаконичного объяснения сразу найти не удавалось. Видимо, здесь двумя словами не обойтись. Да и самому Блоку для этого понадобилось не три строки. Вероятно, Россия для него — это не только нивы, поля, березки и утренняя дымка на реке. Россия — это смесь греха и покаяния, жадности и добродетели, Это не только переслюненные купоны, но и зацелованный прихожанами бедный церковный оклад, дающий людям надежду на чудо, на выздоровление, на покой, на счастье родных и близких. Легкий стук в дверь вывел Ардашева из задумчивости. Войдите, Клим Пантелеевич. Прибыл господин Каширин. Он говорит, что срочно хочет вас видеть. Провещала горничная. «Я приму его». Служанка кивнула и вышла. Вскоре дверь вновь открылась, и появился Ставропольский сыщик. «Доброго дня, Клим Пантелеевич. «Здравствуйте, Антон Филаретович!» «Вы уж простите, что потревожил вас, но вы сами просили держать вас в курсе дела по расследованию гибели барона Красицкого». «Да-да, конечно. Вы присаживайтесь». «Благодарю». Провалившись в кресло, изрек Каширин. «Вы, как всегда, правы. Знаете, мне иногда даже обидно за себя. Ведь стоял там же вместе с вами, смотрел, думал, но к правильному выводу так и не пришел». Он махнул рукой. «Ладно, хватит жаловаться. Ваше предположение в отношении убийства барона полностью оправдалось. В легких Гарри не обнаружено, а значит, он был убит еще до подстроенной аварии». Теперь многое понятно, и каждая фигура на своем месте. Мы знаем, куда будет ходить конь, ферзь и пешка. Осталось совсем немного. Мне надобно одно небольшое подтверждение той гипотезы, которая стала основной. И в этом деле без вашей помощи будет трудно обойтись. Без моей? Каширин поднял бровь и преобразился несколько вновь почувствовав свою значимость. Что ж! Вы всегда можете на меня рассчитывать. Прежде скажите, как идут ваши дела по поиску фальшивомонетной фабрики? Есть ли обнадеживающие новости? К сожалению, пока ничего определенного сказать не могу. Но круг определенно сужается. Сейчас мы заняты проверкой домов на Подоле. Вероятнее всего, фабрика находится где-то там. Нам нужно действовать наверняка, и потому нельзя торопиться. Это так, но и убийств уже совершено немало. Шутка ли? Пять человек на тот свет отправились. «Шесть!» — поправил полицейский. «Помилуйте, Антон Филаретович, вы ошибаетесь. Ювелир Гиршман, часовщик, его помощник и барон с баронессой. Все!» «А как же анархист в Гранд Отеле? Вы ведь его собственноручно кинжалом и страсти прикончили, забыли?» «Нет, я, конечно, понимаю, что это не совсем вежливо напоминать человеку, что он кого-то отправил по звездам гулять. Но справедливости ради я должен был сделать это уточнение», — ухмыльнулся сыщик. «Эх, Антон Филаретович, сейчас вы снова походите на всегдашнего ставропольского сыщика Коширина, с которым у меня, к сожалению, отношения так и не сложились». А я уж грешным делом уверовал в ваше окончательное преображение. Однако, если вы считаете, что этим напоминанием вы введёте меня в краску или даже заставите испытывать муки раскаяния, то вы глубоко заблуждаетесь. Анархиста, как вы изволили выразиться, я прикончил, лишь потому, что он был положительно опасен. «Не среагируй я вовремя, число жертв неминуемо бы выросло», Надеюсь, вы не хотели меня уязвить, а сказали это так, не подумав. Верно? Кошерин заерзал в кресле, будто сел на ежа. Естественно, я ляпнул это так, можно сказать, э с -дуру. Прошу не гневаться, Клим Пантелеевич. Вымолвил он и повел шеей, будто его душил воротник. Вот и хорошо, кивнул Ардашев. Но в одном вы правы. У этого типа была разорванная фальшивая десятка. Стало быть, и его появление, и смерть каким-то образом связаны с фальшивомонетчиками. «Вот именно это я и хотел сказать», — оживился полицейский. «А вы сразу обижаться!» «Ладно, ладно, Антон Филаретович», — успокоил его Ардашев. «Давайте продолжим наши рассуждения. Мне кажется, что убитый анархист, новое связывающее звено между организаторами этого преступного промысла И главным оптовым сбытчиком. А вот с распространителями, думаю, он связан не был. Просто пока это не входило в его задачи. «Что-то я не пойму, к чему вы клоните», — подозрительно прищурился сыщик. «По-вашему, он знал подделывателей?» Но этого не может быть, потому что так никогда и не бывает. Сам подделыватель и его артельщики лица никому не известны. Их задача суметь напечатать банкноты и ничего более. Им нет никакого дела до того, кто и как будет заниматься сбытом, да и сбытчик, продающий большие массы фальшивой наличности, старается контактировать максимум с одним человеком с главным распространителем. И тот, в свою очередь, общается с глазу на глаз с каждым оптовым покупателем. Свидетелей их сделок, как правило, никогда не сыщешь. Другое дело, когда подделка сбывается в розницу. Вот там, да, там у нас появляются доказательства потерпевших, обманутых, в отношении одного и того же лица. Но даже после его ареста мы в лучшем случае выйдем на сбытчика, но доказательств его вины не получим. если, конечно, он сам не признается. О таком я еще не слыхивал. Любой маломальский, грамотный, присяжный, поверенный в пух и прах разнесет все доводы прокурора. Вам ли этого не знать? А вы говорите, что анархист, спаси Господь его душу, был связывающим звеном между делателями и сбытчиком. Такую непростительную ошибку никто из них не допустит. Тут есть свои правила и законы, устоявшиеся столетиями. Из-за них нам очень непросто проследить всю цепочку. «Нет, Антон Филаретович, вы меня неправильно поняли. Я упоминал организатора-избытчика. О непосредственных изготовителях речь не шла», — пояснил Ардашев. «Вся беда в том, что, по моему глубокому убеждению, Пятерки, червонцы и сотенные изготовляют за границей и потом переправляют в Киев. А уже отсюда они растекаются по всей России. Вот потому вы не можете накрыть фабрику в Киеве. Ее здесь попросту нет. «Думаете, за границей? Это очень сложно!» – покачал головой Коширин. «Таможню обмануть не просто, особенно сейчас, в военное время!» «Непросто, но можно. Для этого надо бы только проявить выдумку. Думаю, вы легко убедитесь в моей правоте уже через день-другой. А пока я предлагаю вам прогуляться со мной до городской почты. Оттуда я позвоню в Ставрополь и побеседую с уважаемым Ефимом Андреевичем Полиничко. Видно, без его помощи мне будет трудно. Ну что, идем? «Конечно!» – поднимаясь, проронил Каширин. «А о чем вы с ним собираетесь секретничать?» «А об этом позвольте я пока умолчу». «Ну почему?» «Боюсь удачу спугнуть». «Ладно», — обреченно кивнул полицейский. «Будь по-вашему».